Глава десятая «Поцелуй дракона» – такое лирическое название – носит холодное оружие из арсенала воинов-ниндзя. У каждого из них есть своя любимая примочка. Один предпочитает из всего набора нончаки, другой – меч, третий – методику выкручивания суставов или приема с шестом под названием «посох демона». Лева балдел от сюрикенов и всего метательного – а мне полюбился поцелуй. Никаких нежностей. Посаженный на длинную прочную тонкую цепь металлический шар с шипами. Этот шар можно сколько хочешь раз метать защищенного латами самурая и с помощью цепи возвращать обратно. Можно ловко спутать ноги не только человека, но и лошади. И совсем несложно блокировать руку с оружием, причем довольно жестко. Ладно, Насчет совсем несложно, это я погорячился. На самом деле управляться с поцелуем дракона непросто, не легче, чем освоить нунчики. Пока насобачишься, шишек набьешь себе самому немерено. В качестве метательного снаряда отыскал на опытно-механическом заводе увесистый шарик сантиметров шесть в диаметре, верно, от большого подшипника. Спецы предприятия импульс вы сверлили в твердой стали отверстие, в которое ниндзя Тонбе вдел металлическое кольцо. К нему, в свою очередь, прикрепил спаренную цепь от двух водно механизмов старого советского унитаза. Их пришлось тырить два захода в родной школе во время ежегодного летнего ремонта. Оставалось как следует почистить цепь, покрыть ее антикоррозийным от ржавчины составом. Еще надо бы приделать девять шипов, но пока я не представлял себе, как это сделать, когда импульс остановил работу. Шипы могут и подождать до тех пор, пока ниндзя освоит свое оружие, чтобы поцелуй подчинялся руке так же четко, как рука подчиняется сигналам нейронов мозга. Тяжело в учении легко в бою, как рассказывала историчка про полководца Суворова. На время занятий с железным дракончиком Надеваю на шар чехол из толстого войлока, чтоб, если заденет во время тренировки по кумполу своего хозяина, то не до крови и потери сознания. А шишки, что ж, без них боевых навыков не обретешь. Мы с Левой сидим в логове демонов ночи. Между тренировкой и парой бутербродов, что Лев притащил из дому, я рассказал другу о том, как провел операцию устрашения Сюгуна Зайцева, умолчав о том моменте, когда страх едва не стал неконтролируемым, те несколько мгновений, что я провел, слившись с трубой мусоропровода. Заодно, но ну, виноват, приписал себе раскрытие тайны круглой амбразуры, что мы обнаружили под офисом трейд-маркета. Там такая небольшая тюрьма. Зайцев прячет туда всех, кто становится у него поперек дороги. Тренькл мобильный телефон сообщил. Пришло СМС-сообщение. Почему-то я решил, что пишет Дарья. Но под текстом «Срочно домой» значился номер батиного телефона. Первая мысль. Снова наехал старший бык Денис. Может быть, успел меня узнать и приехал на разборки? Отложил в сторону поцелуй, подхватил из коллекции соратника дротик, крикнул Леви на бегу. «Если кину глухаря на телефон, звони Стражеву». Удивительное дело... Сейчас, когда я бежал на помощь отцу, не было так страшно, как в огромном доме на улице Купеческой. Только одно стремление — успеть воткнуть дротик в могучий загревок бычары. Но возле ворот нашего дома Мерседеса нет, а во дворе только наш старинафорт. И в доме только папа, настроен серьезно, даже очень. Он сразу хватает меня за руку и дергает, словно хочет вырвать ее нафиг из плеча. «Твоя работа». Он включил видик на воспроизведение записи и показал отрывок из программы новостей областного телевидения. Сюжет посвящен моей диверсии. Картинка демонстрировала суету водилы возле фонтанирующей разноцветными искрами машины, цепь охранников и толпу веселых зевак в хорошо знакомом мне дворе. Комментатор радостно рассказывал о том, что утром на сайт компании пришло письмо с угрозами, Как водится, бизнесмен всерьез угрозу не воспринял. И в последующем от комментариев отказался. На интервью журналистом не вышел. С чего ты взял, что это я? Ой, только не надо меня лечить. Я сопер с опытом боевых действий. Думаешь, я не вижу, что это петарды и прочие новогодние шутихи. Значит, либо ты, либо Левка с твоей же подачи. А если бы ты попался... Я не хочу, чтобы тебя покалечили, понимаешь? Да, я тоже начал заводиться. А я вот не хочу, чтобы ты, как на ум, трясся перед камерой. Тут батя резко успокоился. Смотрел, значит, кино, демонстративно пожимая плечами. А кто мне поручил порядок в дисках поддерживать? Что ж, крыть нечем. Выслушай меня, Павел Сергеевич, внимательно. Отец вздохнул тяжко. Будто собирался признаться в чем то очень постыдном. «Наверное, это моя ошибка, то, что я ничего не рассказывал о военной службе. Ну, может, исправлюсь. А пока пойми одну вещь. Я не только службу тащил, еще повоевал немного. Так вот, у нас поговорка имеется профессиональная. Сапер ошибается только один раз. Я сдаваться не собираюсь, что бы ты там ни думал себе» но все надо сделать четко, аккуратно и безошибочно. Поэтому нам надо, чтобы ты поумерил свой самурайский пыл и спокойно догуривал каникулы. Кому вам? Мне и Степану. О! А где он? Как человек скромный, расположился пока в бане. А можно мне к нему? Если осторожно, можно. Но мы договорились. Ты останавливаешь свою войну с Зайцевым. Ладно. Не так уж интересно с ним воевать.